Глава шестая. О том, что произошло в поселке, Матвей предпочитал не думать. По крайней мере, сейчас. Он прекрасно знал, что лучший способ не повторять собственные ошибки — проанализировать их, найти причину, подготовиться, если не ко всему, то ко многому. И он не сомневался, что очень скоро сделает это. Но пока вернуться в тот мир просто не было сил. Порой память опустошала безжалостнее, чем любые испытания настоящего. Поэтому он решил дать себе паузу и сосредоточиться на новом задании, которое подкинуло ему Таиса. Матвей уже видел, что она и не смогла бы справиться с этим сама. Дело было вовсе не в ее неопытности и уж тем более не в глупости. Просто вокруг смерти этого парня, Сергея, все сложилось слишком странно. Либо причины нет вообще, и он попросту сошел с ума, либо это тонкая работа серьезного профессионала. Начать Матвей решил с общего собрания. В большинстве случаев он предпочитал работать сам, однако был согласен с Форсовым, который не раз повторял, что его ученики действуют разными методами. В этой истории им нельзя было ничего упускать, слишком уж мало осталось на виду. Встречу он назначил в своем доме. Он к этому не рвался, просто других вариантов не было. У Гарика просторная квартира и слишком непредсказуемый образ жизни. У него на кухне с равней долей вероятности можно найти новую кофемашину или пьяную проститутку — Таиса. а ее жилье Матвей ничего не знал, да и не хотел знать. Он понимал, что спокойнее всего ему будет на своей территории. Его дом был как раз подготовлен для такого. Гостиная всегда была пространством встречи или с клиентами, или с напарниками. Когда в доме не было гостей, Матвей попросту туда не заходил. Черно-белый интерьер просторного зала был идеально продуман. Он оставался нейтральным, защищая своего хозяина. Жилье всегда рассказывает о том, кто им владеет. Но гостиная молчала. Она могла принадлежать кому угодно и вообще никому. Как конференц-зал. Первым заявился Гарик. Он старался казаться таким же жизнерадостным, как обычно. Но Матвей, неплохо его знавший, сразу определил, что второй ученик Форсова недоволен. Гадать о причинах не приходилось. У Матвея уже была возможность изучить дело Ефремовых. «Никак не отпустишь эту ситуацию?» — спросил он, провожая Гарика в гостиную. «Я просто не понимаю, как можно быть таким слизнем. Что, под каблуком настолько тепло, уютно и розами пахнет?» «Ты сделал все, что мог». «В том-то и дело, что не все!» Криво усмехнулся Гарик. «Он же умрет, понимаешь? Хотя это вот так просто избежать. Да он уже мертвец, просто не знает об этом!» — Ладно, пофиг. Таиса здесь? — Скоро должна прийти. — И как у вас все? Матвей знал, что этот вопрос прозвучится, но легче все равно не становилось. Большую часть времени между ним и Гариком царило взаимопонимание. А потом его портили такие вот темы. Причем, судя по наглой ухмылке, Гарик прекрасно знал, что лезет туда, где его не хотят видеть. Но промолчать он все равно не мог. «Мы завершили одно задание и перешли к следующему», — только и сказал Матвей. «Да ладно! И вот ради этой нудноты я пожертвовал собой!» «Прости, я упустил момент твоего подвига». «Я перестал флиртовать с Таисой, ты раз не заметил?» «Нет». «А вот сейчас обидно было», — вздохнул Гарик. «Можно, сугуб, практический вопрос?» «Водозреваю, что таковым он не будет, но попытайся». — От нереализованного сексуального напряжения между вами можно зарядить мобильник или до этого уровня еще не дошло? Матвей просто не ответил, промолчал и все, продолжая глядеть одновременно на Гарика и мимо него, будто в комнате вообще никого не было. — Гребаные стойки! — закатил глаза Гарик. — Испоганите даже лучшую шутку! Матвей не стал указывать, что эта шутка не могла претендовать на звание лучшей даже в детском саду. Ему и не потребовалось, отвлек звонок в дверь. Таиса не опоздала это гарик зачем-то явился раньше видимо продолжал беситься из-за проваленного задания и отправился портить настроение каждому кто на пути попадется но теперь с этим покончено гарик мог развлекаться лишь до начала работы когда они собрались вместе можно было заняться делом сергея зараева матвей был убежден что дальше все пойдет предсказуемо но таиса сумела его удивить открыв дверь он обнаружил что девушка держит в руках огромный букет васильков. «Ваза есть?» С широкой улыбкой поинтересовалась Таиса. Не дожидаясь приглашения, она вошла в дом. Гарик, выглянувший из гостиной, изумленно присвистнул. «Ого! Ты уже даришь ему цветы! Не знал, что ваши отношения зашли так далеко!» «Не завидуй!» Назидательно произнесла Таиса. «А цветы не ему и даже не тебе. Цветы мне! Это стратегический ход!» «В чем стратегия?» «Зная Матвея, я предположила, что интерьеры в его доме такие, что я буду чувствовать себя не человеком, а картинкой, напечатанной на черно-белом принтере, струйном. Гарик, не сдерживаясь, расхотался. Матвею пришлось предпринять определенные усилия, чтобы подавить улыбку. И собственная реакция удивила его даже больше, чем цветы. Ни слова не говоря, он ушел на кухню, а вернулся уже с большой круглой вазой, полной воды. Он не собирался позволять Таисе таскать нечто столь тяжелое. Отнес вазу в гостиную сам, но прокомментировал. «Это необоснованно». «Очень даже обоснованно», — отозвалась Таиса, распределяя ярко-синие цветы по похожей на аквариум вазе. «Если здесь не будет цветового акцента, у меня через пять минут начнется эпилептический припадок. Как ты тут живешь вообще?» «У них с эпилепсией пакт о ненападении», — подсказал Гарик. «Как у равных соперников! Ха-ха-ха!» Васильки смотрелись в его доме непривычно и странно. Кусок неба, вдруг упавший прямо на стол. Запах полевого меда, запах лета. От этого Матвей тоже отстранился. Таиса опустилась в большое кресло, почти утонула в нем. Гарик устроился на спинке дивана и теперь напоминал горгулью на крыше Нотр-Дама. Матвей остался стоять возле окна. — Так ты изучил материалы, которые я тебе передавала? — поинтересовалась Таиса. «Да, связи между погибшими действительно нет. Никто из них не обладал ни влиятельными родителями, ни собственным богатством. Их смерть никому не принесла выгоды, прямой или косвенной. Да и поведение официантки на видео показывает, что она не выбирала жертв специально, никому не присматривалась. Подавала рюмки тем, кто брал. Опять их вообще по выбору бармена. Она работала с тем, что ей досталось». То есть убийство ради убийства. Получается, что да. Тогда мы можем предположить, что официантка не покинула зал сразу же. Она должна была остаться там достаточно долго, чтобы лично увидеть мучение всех пяти жертв. Я ее не нашла. Я тоже. Но сейчас у нас две проблемы. Материалов слишком много. Посетители клуба завалили интернет своими фото и видео. Но эти же материалы отличаются отвратительным качеством. Чтобы узнать побольше об официантке, нужно обработать записи. Гарик, сумеешь это организовать? А? Гарик взглянул на него так, будто только что осознал, где находится. Похоже, он все еще думал о предыдущем расследовании. Матвей надеялся, что обойдется без этого. Он готовился терпеливо повторить Гарику задание. Да не пришлось. Собеседник отвлек звонок телефона. «Ха! Легок на помине!» — кмыкнул Гарик, глядя на экран. «Мирослав?» — догадалась Таиса, тоже знавшая о том задании. «Не, его улучшенная версия! Николай Ефремов! Подождите, я сейчас!» Он ловко спрыгнул с дивана и спустя мгновение уже был в коридоре. Впрочем, на этом вежливость Гарика закончилась. Понижать голос он не собирался, и до гостиной без труда долетали определения вроде «упрямый мудак», задавшие настроение разговора. Вернулся он быстро и стал даже мрачнее, чем раньше. Гарик умел контролировать себя немногим хуже, чем Матвей. Пока нужно было притворяться беззаботным, он притворялся. Но, похоже, столкновение с психопаткой, действующей настолько нагло, серьезно его задело. Он мог победить, должен был, и все равно не сумел, потому что сила чужой глупости порой непреодолима. «Чего он хотел?» — спросил Матвей. Принес мне радостную весть о том, что его братец оказался даже тупее, чем я думал. Дашеньку собирались взять под стражу, как и предполагается, поступать с плохими девочками, которые делают фарши из надоедливых мужей. Но Мирослав умудрился дать кому-то немыслимую взятку, причем разворошив копилку брата, чтобы эту дуру оставили под домашним арестом. А ты тут причем? удивилась Таиса. Ефремов, который Николай, собирает сейчас ехать к братцу и в который раз пытаться вправить мозги. «Просил поехать с ним и поспособствовать. Я сказал, что <соспособля> миссия не то что невыполнима, <соспособля> бессмысленна». «Угу», — кивнула Таиса. «А отчество у него как?» «У кого?» — растерялся Гарик. «Они ж братья, получается, у обоих». «Да они вроде не настолько братья. Старший точно Викторович, по-младшему есть вопросы. А что?» «Ничего объяснять Таиса не стала». Она с кошачьей ловкостью выхватила из руки Гарика смартфон, еще не успевший стать на блокировку. Девушка зашла в журнал вызовов, набрала последний номер и стала дожидаться ответа. Она на всякий случай отошла подальше, чтобы ей не помешали, однако подстраховка была излишней. Гарик настолько обалдел от неожиданных перемен, что пока лишь наблюдал за ней. Николай Викторович, здравствуйте, меня зовут Таисия Скворцова, бодро объявила она в чужой смартфон. Я коллега Гарика. «Он рассказал нам о вашей беде, и я считаю, что все еще можно исправить. Вы не возражаете, если мы приедем втроем?» «Да, я, Гарик и еще один сотрудник». «Да, вы правы. Задавим количеством». «Спасибо, договорились». Завершив, она небрежно бросила телефон Гарику, и тот лишь чудом успел поймать трубку. Первым опомнился не он, а Матвей. «Это что сейчас было? Мы здесь ради другого собрались». «А пересоберемся не здесь, и цель поменяем». «Слушай, для меня дело, Сережа, важнее, чем для вас обоих вместе взятых. Но я вижу, что он не угомонится и работать нормально не будет». Аиса кивнула на Гарика. «Так не проще ли совсем покончить?» «У нас может не получиться, даже если мы поедем туда вместе», — заметил Матвей. «Мы имеем дело с слепой, чуть ли не маниакальной любовью» явно подкрепленный давним соперничеством с более успешным и талантливым братом. Увидев, что Николай привел с собой целую свиту, Мирослав может закрыться еще больше. «Может», — легко согласилась Таиса. «Но что мы теряем? Этот Мирослав уже и так себе три смертельных приговора подписал. Хуже не будет, а лучше очень даже. Да ладно, Матвей, присоединяйся. Гарик поедет, потому что ему не все равно. Я поеду, потому что уже подписалась». Ты же сам видишь, что в нашей компании требуется ответственный взрослый. Разве ты можешь меня бросить, когда так нужен?» Она была убеждена, что это шутка, и намеренно переигрывала. Гарик за ее спиной многозначительно поигрывал бровями. Матвей понимал, что не стоит это поощрять. Вообще ничего из происходящего сейчас. Но он все равно тяжело вздохнул и отправился за ключами от автомобиля. В том, что нужно было согласиться, Таиса не сомневалась ни секунды. Даже если ради этого пришлось сделать новую паузу в расследовании смерти Сергея. Как это ни странно, такая пауза принесла бы им куда меньше вреда, чем отказ от поездки. Главной причиной оставалось все равно спасение Мирослава Ефремова. Да, умом он не блещет, но это же не повод для смертельного приговора. Судя по тому, что узнала Таиса, речь шла о безобидном, добродушном человеке, который попался в ловушку психопатки. Так ведь он не один. Предыдущие мужья Дарьи обладали другими чертами, а все равно погибли. Просто обаяние некоторых психопатов действительно доходит до грани мистического. И, насколько помнила Таиса, свойственно оно, в первую очередь, убийцам. Второй причиной было чувство завершенности и уверенности в себе. Таиса видела, что ругается Гарик скорее для того, чтобы скрыть горечь. Он сожалеет, что не смог помочь этим людям. Да и сейчас нет гарантии, что у него что-нибудь получится. Но даже при худшем раскладе он останется с уверенностью. Он сделал все, что мог. К тому же при участии двух других профайлеров результат может измениться. Ну и был еще Матвей. Держался он великолепно, будто ничего и не случилось. Однако Таиса не могла избавиться от ощущения, что срыв в поселке повлиял на него сильнее, чем он готов был показать. Ей очень хотелось, чтобы он сейчас разобрался с делом Ефремовых, чтобы снова явил того самого бога из машины так, как ни она, ни Гарик не умели. Завидовать этому Таиса не собиралась, ей правда нужна была его уверенность. Мирослав мог бы закатить им скандал на пороге, но не стал, впустил на кухню всех троих. Едва добравшись туда, Таиса поняла, это вообще не его решение. Мирослав сидел на стуле, а Дарья стояла за спиной мужа, опустив руку ему на плечо. Она выглядела спокойной, немного печальной и уставшей. Идеальный образ для женщины, которую травят непонятно за что. Впрочем, при всей своей вселенской тоске она была безупречно красива. Она даже для скорби продумала все детали. Таиса, которую природа тоже не обделила и сама не отказалась бы от умения так себя подать. Дарья была куда более опасным противником, чем изначально подозревал Гарик, и подозревали все они. На их стороне были факты, на ее стороне — чувства, которым на факты плевать. Все, кроме Дарьи, устроились за столом, на кухне стало тесновато. По-настоящему напряженными выглядели лишь братья Ефремовы. Дарья грустила. Гарик и Таиса выражали легкое беспокойство. Матвей был неэмоциональней статуей, и долго смотреть ему в глаза, снова прикрытые очками, не получалось ни у кого. «Может, оставишь нашу семью в покое?» — мрачно поинтересовался Мирослав. «Это моя жизнь, я сам решаю, что делать!» «Если разрешить тебе решать самому, твоя жизнь очень быстро закончится», — парировал Николай. «Как можешь жениться на женщине, которая стабильно убивает собственных мужей?» Ты не мог подобрать домохозяйку смения разрушительным хобби. Твоя ирония неуместна. Да и потом, тебе всегда не нравился мой выбор, чтобы я не предпочел. То есть ты не отрицаешь, что она убивает людей? — Я просто защищалась, — жалобно произнесла Дарья. А потом самозащита зашла далековато, а агрессор оказался расфасован по мешочкам. С невинным видом добавил Гарик. — Прекратите немедленно, это не смешно. «Да уж, особенно для Валерия Крыльчука. Вы не находите странным то, что все ваши мужья оказываются скрытыми садистами?» «Так иногда бывает», — нахмурился Мирослав. «Даша просто доверчивая. Есть люди, в которых психи вроде того же Крыльчука заранее чувствуют жертву». Он сбился, закашлялся, и Дарье пришлось продолжить за него. «Я долгое время не понимала, почему привлекают таких мужчин. Да, проблема была во мне» но вовсе не такая проблема, на которую указываете вы. Я не хотела убивать этих людей. Я просто была вынуждена обороняться». «И ты столько лет тянул женитьбы и вот для этого?» — раздраженно поинтересовался старший из братьев. «Твое какое дело! Давайте не будем отвлекаться от суть проблемы», — предложил Гарик. А вот Матвей ничего не говорил. Мог бы, и он наверняка знал, что в споре лучше работают те аргументы, которые прозвучали раньше. Потом все переходят на крик и ничего уже не слушают. Но он молчал, и подвижный, как будто вообще не живой. Кому-то другому показалось бы, что он просто пережидает эту встречу. Но Таиса прекрасно видела, что он изучает, причем дарью больше, чем Мирослава. Забавно, как все порой меняется. Когда-то способность Матвея проезжаться по людям паровым катком не то что пугала, но нервировала Таису. Он мгновенно подмечал слабости и уязвимые места. Он анализировал язык тела и выражение лица намного быстрее и точнее, чем Таиса и Гарик. Он соотносил нынешнее поведение людей с возможными причинами. Он читал собеседников, как те пресловутые открытые книги. Благодаря этому казалось, что он действительно какой-то экстрасенс, а не профайлер. «И вот ведь какое дело. Когда это делают с тобой, такой подход возмущает до глубины души». Но когда мишенью становится кто-то другой, такое мастерство завораживает. Теперь Таисе хотелось, чтобы под этим паровым катком оказалась Дарья. Потому что эта женщина даже не скрывала по-настоящему, что виновата. Невинную овечку она изображала только когда на нее смотрел муж. Но, оставаясь за его спиной, Дарья легко позволяла себе слабую улыбку и надменный взгляд. Это не было проколом с ее стороны. Она хотела, чтобы они знали. Николаю Ефремову предстояло понять, что жизнь его брата теперь зависит только от ее воли. Про фалером же она без слов говорила, что легко обошла их. Это бесило Таису, а что делать, она не знала. Ей только и оставалось, что надеяться на своих спутников. Спор подходил к концу, так ничего и не изменив. Таиса уже видела, что Мирослав, явно не выспавшийся и болеющий чем-то, готов был выставить их за дверь причем навсегда. Она уже всерьез опасалась, что Матвей решил махнуть на это дело рукой, когда что-то изменилось. Перемены были едва уловимыми, и их благополучно упустили все, кроме Таисы, которая сидела рядом с профайлером и постоянно за ним наблюдала. Не было ничего особенного, ничего, что способно было насторожить Дарью. Таиса просто заметила, что его взгляд стал другим. Матвей прищурился, как снайпер, приготовившийся стрелять. Да еще и уголки губ дрогнули, словно он подавил улыбку. А вот тело чуть расслабилось, исчезло предельное напряжение в мышцах. Все это было любопытно, но пока Таису интересовало, что будет дальше. «Фас!» — мысленно скомандовала она, прекрасно зная, что за попытку произнести это вслух, ей здорово досталось бы ото всех, сюда бы даже форсов по такому случаю прискакал. «Но ведь она не ошиблась!» Матвей действительно вступил в разговор. «Вы хотите, чтобы мы поскорее ушли? Я вижу. Я это уважаю. У меня остался только один вопрос. Вы позволите?» «Ко мне?» — удивился Мирослав, который явно давно списал Матвея со счетов. «Ну давайте. Какие цветы мне следует прислать на ваши похороны? Белые розы или красные гвоздики? Никак не могу угадать ваши предпочтения». «Видимо, я все-таки не лучший профайлер». «Что? Тоже сейчас будете пророчествовать?» — рассмеялся хозяин дома. «Что она меня убьет?» «Почему же убьет? Уже убивает. Мы, увы, не оставили ей выбора. Из-за активности вашего брата она больше не сможет рядом с вами расслабиться. Но эта же активность укрепляет ее позиции, не так ли? Дело не в каком-то там нынешнем соперничестве». «Дело в застарелой детской обиде. Ведь Дарья стала первым случаем, когда вы обошли брата». «Не понимаю, о чем вы!» Говорить Мирослав мог что угодно. Таиса прекрасно видела, что он понимает. Матвей снова попал в цель, кто бы сомневался. А профайлер между тем продолжил. «Вы всю жизнь были менее успешны и удачливы, чем брат. Дело тут не в возрасте или опыте». Дело в наборе талантов, которые достались вам обоим при рождении. Что бы вы ни предпринимали, вы никогда не могли сравниться с ним. Вам оставалось только то, что было ему не нужно, или навевало на него скуку. Сначала внимание родителей, потом деловые проекты. Женщин это тоже касалось». Любая женщина, знакомая с вами обоими, сразу предпочитала бы его. «Ты все еще злишься из-за этого?» — возмутился Николай. «Как ребенок малый!» Мирослав хотел ответить ему, но не смог, закашлялся и инициативу перехватил Матвей. Он повернулся к старшему брату и приказал. «Замолчите и не говорите ни слова, пока я не разрешу». Николай бросил на него гневный взгляд, шумно выдохнул, но рот все-таки закрыл. Матвей умел отдавать распоряжения так, что нужно было или выполнять их, или бежать прочь. Профайлер же снова посмотрел на Мирослава. «Но Дарья стала исключением. Ее ваш брат увидел, пожелал, однако не смог получить. Она сделалась первой женщиной, которая ему отказала». «И это стало основой вашей любви к ней не в меньшей степени, чем ее красота или видимая покладистость». «Все не так», — промямлил Мирослав, но он, скорее всего, и сам понимал, насколько жалко это прозвучало. Дарья, заметившая, что муж начал колебаться, решила подключиться к разговору. «Я выбрала Славика, потому что люблю его». «Вы выбрали Мирослава, потому что сразу поняли». «Манипулировать Николаем у вас не получится», — отрезал Матвей. «И терпеть то, что терпит его брат, он не будет. А ведь контроль вам нужен куда больше, чем любое богатство, не так ли? Когда вы теряете контроль, вы убиваете. Ваши прежние мужья так и не успели этого понять». «Хватит выставлять меня какой-то тряпкой!» — нахмурился Мирослав. «Тряпкой? Нет». «Хотя обладателем сильного характера вас не назовешь. Но дело даже не в этом. Наше прошлое определяет наше настоящее и будущее. Ваше давнее соперничество с братом повлияло на нынешние отношения. Дарья изначально играла удачными картами». «Ну, вы и фантазер!» Легко и весело рассмеялась Дарья. «Надо же, придумали!» «Но если я такая коварная и продажная, зачем мне убивать Славика? Ведь с ним я получила все, что хотела». Эта тетка все больше раздражала Таису. Она ведь даже не была несчастной больной женщиной, которой поддавалась слепой ярости. Дарья оставалась холоднокровной убийцей. Она прекрасно знала, что делает, и планировала делать это дальше. Гарика она тоже бесила, это чувствовалось. А вот Матвей оставался все таким же скучающе равнодушным. Если бы вам были свойственны желания обычной женщины... Да, я еще предположил бы, что вы останетесь с Мирославом навсегда. Но ведь вы хотите больше, чем другие. Истинное удовольствие вам доставляет сам процесс подчинения. Когда он завершен, трофей тяготит вас. Вам нужна новизна. Вы переходите к агрессии, провоцируете своего спутника на ответные действия вы даете себе моральное право его убить дарья не выдержала чуть сильнее сжала руку лежащую на плече мужа больше она никак себя не выдала однако от Таисы это не укрылось мирослав тоже почувствовал легкое движение но истолковал по своему он должно быть решил что жена напугана и унижена наглыми оскорблениями мирослав вскочил на ноги так резко что опрокинул стул хватит обвинять мою жену в том что случилось «Она здесь жертва, вы поняли? Вы видели тех уродов и ее? Она даже слабее, намного слабее! Когда они напали на нее, ей пришлось убить их, чтобы выжить!» Занятно. Он больше не отрицал, что Дарья убила и второго мужа. Похоже, эта лисица, сообразив, что доказательства против нее слишком весомы, в слезах созналась мужу во всем. В своей версии произошедшего, разумеется. И он поверил, потому что хотел верить. «И вы убеждены, что с вами ничего плохого не случится, поскольку вы не угрожаете Дарье?» — уточнил Матвей. «Именно так. А вы убеждены, что она меня убивает. Из-за этого, да?» Мирослав обвел рукой собственное лицо, покрытое заживающими синяками и ссадинами. «Будете, как ваш дружок, утверждать, что это она меня сковородкой поколотила!» «Нет, о вашей оригинальной манере езды на велосипеде я уже осведомлен. Но я и без этих сведений не предположил бы, что прекрасная Дарья вернется к прежним методам. Слишком опасно. История самозащиты исчерпала себя. Вы не могли ни погибнуть насильственной смертью, ни исчезнуть, Мирослав. Потому что за вашей спиной постоянно маячил старший брат» который при всех конфликтов не простил бы Дарье вашу гибель. Прошу прощения за невольную насмешку, учитывая, что ныне за вашей спиной размещается Дарья. Так что же ей было делать? Как избавиться от вас и избежать конфликта с Николаем, с учетом того, что к побегу в никуда она не склонна? «Прекратите!» — не выдержала Дарья. «Хватит настраивать моего мужа против меня! Вы хотите лишить меня последней поддержки?» «Зачем вы это делаете?» На сей раз Мирослав не пытался ее успокоить. Он смотрел на Матвея и... он знал. Гарик упоминал, что он и в прошлый раз сумел задеть Мирослава за живое, но потерял его доверие из-за ошибки, от которой никто не застрахован. Ну, кроме Матвея, который вообще порой человеком, мне кажется. «Что-то уже начало происходить в этой семье». То, что Мирослав заметил даже сквозь упрямство и желание уязвить брата. Гарик этого не понял, а вот Матвей, похоже, наконец разгадал стратегию Дарьи. «Ну и что же, по-вашему, она делает?» С нарочитой язвительностью осведомился Мирослав. Однако отвечать ему Матвей не спешил. Он неожиданно для всех сменил тему. «Я сейчас веду одно очень сложное дело, Мирослав. Дело о самоубийстве восемнадцатилетнего юноши. Там всплывает все больше странных деталей, одной из которых стало массовое отравление в ночном клубе. Причем чем здесь это?» — растерялся Мирослав. Вот и Таиса не отказалась бы узнать. Она бросила на Матвея гневный взгляд, намекая, что не следует рассказывать историю Сергея, кому попало. Однако Матвей не обратил на нее внимания. Он смотрел только на Ефремова-младшего. «Пять человек погибли от отравления гербицидами. А это страшная смерть, Мирослав». Все было обставлено очень грамотно, так, чтобы жертвы выпили смертельную дозу залпом, проглотили до того, как успели ощутить омерзительный вкус. Вы представляете? Плохо им стало сразу же. Симптомы обрушились на них так быстро, что слились воедино. Но я долго рассуждал об этом случае, в том числе и о том, что происходило бы с ними, если бы они пили отраву медленно, маленькими глотками. Хотите знать? Славик, ты можешь их выгнать? попросила Дарья. Они сидят на нашей кухне и говорят про убийство, про отравление. Кто вообще так делает? Однако даже Мирослав, влюбленный и преданный, на этот раз не подчинился ее воле. Он просто слушал. Сначала они почувствовали бы боль и ощущения и народного тела в горле, продолжил Матвей. Крайне неприятное ощущение будто они пытаются проглотить моток металлических нитей и не могут. Далее последовало бы жжение в пищеводе, рвота, разумеется, боль в желудке. После этого можно ожидать постепенный отказ всех органов и мучительную смерть. — Славик! Подожди! — рявкнул на жену Мирослав, не оборачиваясь к ней. — И что? При чем здесь это? — При том, что если бы было использовано отравляющее вещество попроще, а дозу намного меньше, их агония растянулась бы на много-много дней. Они получали бы незначительные травмы, которые их организм изо всех сил пытался бы излечить. У него бы даже что-то получалось. Но следующая порция яда сводила бы усилия на нет или минимизировала их. Ущерб бы нарастал. «Твою же мать!» — выдохнул Гарик, который тоже все понял. Матвей будто не услышал его, он все еще говорил. Постепенное отравление — очень хороший метод убийства. Жертве становится плохо поэтапно. Она жалуется друзьям и выглядит все хуже. Окружение свыкается с мыслью, что человек болен, и его смерть уже никого не шокирует. Главная опасность в том, чтобы будущий мертвец не пошел к врачу. «Но вы даже не собирались, Мирослав. Мужчины в целом менее охотно обращаются за медицинской помощью. Такова статистика. А вам это и вовсе не требовалось. Ведь за вами ухаживала любимая жена, которая убеждала вас, что вы постепенно поправляетесь. Вы выглядите куда лучше. Скоро все пройдет». «Поскольку она давно уже отрезала вас от семьи и близких друзей, а ее слова было некому». «Они делают из меня монстра, а ты просто слушаешь!» схлипнула Дарья. Впрочем, на этот раз идеальная актерская игра была подпорчена колючим взглядом. если я такая страшная преступница, которую вон уже в двух убийствах обвиняют, разве я не догадалась бы, что мой коварный замысел раскроют? Даже если бы ты вдруг умер от болезни, а ты даже не умираешь, не слушай их!» Но если бы умер, разве твой братец не настоял бы на вскрытии? Ему же плевать на тебя, лишь бы своего добиться. Именно поэтому вы не использовали обычный яд, Дарья, кивнул Матвей. Вы использовали то, что не вызвало бы подозрений даже в случае гибели Мирослава. Скажите, Мирослав, вы ведь склонны к язве желудка, наверняка она или уже у вас была, или есть? или вас предупреждали о повышенном риске ее развития. Этим он Мирослава окончательно добил. Тот смог лишь ошеломленно прошептать. «Откуда вы знаете?» «У людей вашего типа часто бывают проблемы с желудком. Много стресса, недовольства с собой и миром. Привычка глотать обиды вместо того, чтобы высказывать их». «Это шарлатанство какое-то!» — крикнула Дарья. Но ее уже никто не слушал. Таиса понимала, что Матвей прав. Дарья использовала не гербицид, это уж точно. Она бы, скорее всего, предпочла какую-то бытовую химию, только в предельно малых дозах, чтобы эта дрянь постепенно прожигала Мирославу желудок. И тогда при вскрытии обнаружатся язвы разного срока появления, отчасти поджившие с рубцовой тканью. Какой вывод станет очевидным? Что Мирослав попросту не обратился вовремя за помощью, запустил болезнь, От этого и умер. Дарью не в чем будет винить. Даже если старший брат докажет, что это она не допустила Мирослава к врачу, кто воспримет такое всерьез? Мирослав же не сидит под замком. Он взрослый мужчина и сам принимает решение. «Симптомов уже много», — невозмутимо отметил Матвей. «Ваша бледность, воспаление на коже, руки под глазами. Полагаю, почки больше не справляются». «Ваш кашель не связан ни с легкими, ни с бронхами. Это следствие постоянного раздражения горла. Думаю, что и со стулом уже начались проблемы. Кровь была. Скоро она появится в таком количестве, что вы не сможете не заметить». Аиса не просто слушала Матвея. Ей хотелось помочь ему, дать ту самую подсказку, которая окончательно вправит Мирославу мозги. Поэтому теперь девушка просто оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, как именно Дарья травила мужа. Не так уж важно, какую именно бытовую химию она использовала. При любом выборе вкус будет специфический. Да и насчет Женя в горле Матвей наверняка прав. Оно ощущается мгновенно. А для того, чтобы добиться желанного эффекта, Дарье нужно было скармливать эту дрянь мужу каждый день. Когда он был здоров. Когда он начал плохо себя чувствовать и наверняка изменил пищевые привычки. Она должна была оставаться уверенной, что отраву он получит, иначе все сорвется. Так что же она делала? Как это часто бывает, Таиса не понимала до последнего, потому и искала подсказку на маленькой уютной кухне. А потом нашла. Она поверила в эту версию не сразу, решила убедиться. Таиса быстро достала телефон, ввела поисковый запрос. Гарик бросил на нее укоризненный взгляд, решив, что так она пытается поторопить Матвея. У Таисы не было ни времени, ни настроения что-то ему объяснять. Она только что получила подтверждение своей догадки. Чуть не выдала себя победоносной улыбкой, но сдержалась. Ей хотелось добить Дарью так же изящно, как это делал Матвей. «Даша не могла меня отравить», — покачал головой Мирослав. «Просто не могла и все. Я даже не всегда дома ел. Иногда нужно было на работу пораньше, а мне все равно было плохо. Так что это просто болезнь». «Вполне могла». «И это было не так уж сложно», — возразила Таиса. Матвей, не ожидавший ее вмешательства, бросил на нее быстрый взгляд, но прерывать не стал, и это оказалось неожиданно лестно. «Всего-то и нужно, что пара капель ваш утренний кофе. Вы ведь никогда не пропускаете кофе, Мирослав. Даже если спешите, вы наверняка пожертвуете завтраком, но не своей дозы кофеина. Черный кофе без молока и так неплохо маскирует привкус бытовой химии». Только если у кофе мерзкий вкус каждый день, это кто угодно заметит, так что Дарья подстраховалась. «У вас что, заговор против меня какой-то?» Окончательно разозлилась Дарья. Отвечать ей Таиса не стала. Профайлер встала из-за стола, взяла с подставки первую попавшуюся чашку, налила туда зеленого сиропа из бутылки, стоявшего возле кофемашины, и протянула Дарья. «Выпейте». «Не буду. Почему я должна это пить?» «Потому что тогда я возьму свои слова обратно». «Матвей извинится перед вами и вашим мужем. Мы уйдем и никогда не вернемся. Вы оправдайте себя. Для этого только и нужно, что сделать пару глотков». «Не собираюсь. Я не поводусь на это детское слабо». «Конечно, вы не выпьете», — усмехнулась Таиса. «Вы прекрасно знаете, что это слишком большая доза. Гораздо больше того, что вы давали мужу. А вы ведь себе не враг». «Славик, не слушай их. Это все бред». «Не такое уж это бред, если учитывать, что сироп из бутылки от фирмы «Кофе Плюс». У них действительно был вкус мяты и ментол. Но популярности он не пользовался и был снят с производства два года назад. Срок годности у него шесть месяцев, а вы свой когда купили?» «В этом году», — еле слышно произнес Мирослав. Он теперь смотрел не на профайлеров, только на жену, которая заметно побледнела и сделала шаг назад. «Славик, милый мой, неужели ты им веришь?» «Почему ты не пьешь?» «Потому что не хочу подыгрывать им! Это возмутительно! Все равно, что вести переговоры с террористами!» «Я ведь никогда его не любил!» Печально улыбнулся Мирослав. «Я говорил тебе, а ты все равно его добавляла! Настаивала, что он снимает тошноту и боль в желудке!» «Не верим!» «Тогда выпей! Ради меня!» Возможно, она уже и подумывала о том, чтобы выпить отраву, потому что она оказалась загнана в угол но дарья поняла что ей станет плохо слишком быстро и этим она себя и выдаст поэтому она стояла на месте низко опустив голову и молчала таиса убрала кружку в сторону и сказала думаю это лучше сохранить для экспертов ну что кто будет вызывать полицию и врачей таиса ожидала что им придется задержаться в доме ефремовых однако у николая все было схвачено он хоть и не готовился к такому а подсуетился быстро да и его младший брат больше не протестовал Мирослав дожидался врачей у окна, он смотрел наружу и на отчаянные мольбы жены не обращал внимания. Так что им удалось уехать, не пересекаясь с полицией. В машине оживление Таисы разделял только Гарик. Матвей как будто не щел произошедшее таким уж необычным. Однако девушка не сомневалась, что довольны они оба. «Ну, здорово же!» — допытывалась она. «Видите, что получается, когда мы не цапаемся?» «Удачная догадка и благоприятное стечение обстоятельств», — небрежно бросил Матвей. «В мире существуют три высшие категории занудства», — вздохнул Гарик. натик Душнила и Матвей». «Даже так, он все равно здорово связал два дела», — отметила Таиса. «Это должен делать не только я, а все мы», — напомнил Матвей. «Не бывает дел, строго отделенных друг от друга. В профайлинге важен целостный подход». Каждое дело заставляет думать и чему-то учит, показывая новые модели человеческого поведения. Если об этом буду помнить не только я, у нас, возможно, получится понять, что произошло с Сергеем Зараевым». Они встретились не просто в кабинете Форсова, а в той части, которая была предназначена для бесед с пациентами. Небольшой уютной комнате, которая не использовалась уже много лет. Матвей, прежде бывавший здесь сотни раз, все понял, однако возмущаться не стал. Он просто занял место не на кушетке, как раньше, а в одном из высоких мягких кресел. У его смирения были вполне объективные причины. Он и не скрывал, что срыв произошел. То, что Матвей упомянул о случившемся в своем отчете, уже внушало определенные надежды. Похоже, на этот раз он преодолел кризис достаточно легко, и все же Форсов хотел убедиться в этом. «Вы с Гариком хорошо поработали в прошедшие недели», — признал Николай. «И Ефремов и Потапов выплатили гонорары с премией». «Переведите в общий фонд, я не нуждаюсь», — равнодушно пожал плечами Матвей. Он и правда не нуждался. Просто очень немногие были осведомлены, сколько у Матвея на самом деле денег и откуда они взялись. То, что он работал не ради выживания, не было проблемой. Форсов знал, что его ученик искренне любит свое дело, и этого оказалось достаточно. В его окружении все знали, что его финансовые отношения с учениками задействовали несколько схем. Его подопечные могли забрать гонорар за консультацию себе и имели на это полное право. Николай никогда ничего не требовал, а могли полностью или частично направить в общий фонд. Этот фонд и был бюджетом их неофициальной школы. Оттуда брались деньги на непредвиденные расходы и стипендии на тот случай, когда задание не предусматривало гонорара. Из трех учеников по-настоящему нуждалась в этом фонде лишь Таиса. Остальные двое не только не возмущались, но и позволяли коллеге блаженное неведение, щадившее ее гордость. — Ахвально! — кивнул Николай. — Я также хотел сообщить, что Юрий Потапов планирует получить опекунство над племянником. — На каком основании? «Родители справляются со своими обязанностями хорошо, а глупость основанием для лишения родительских прав не считается. На основании желания ребенка, если дойдет до суда». «Желание ребенка учитывается, если расходятся родители. Мать или отец, дядя — не вариант». «Именно поэтому Потапов сначала предложит им пряник, а кнут придержу до последнего момента», — сообщил Форсов. Он вынесет на рассмотрение добровольную опеку. То есть родительские права остаются у родителей. Мальчик просто переезжает к дяде. Если же они запрямятся, Потапов найдет способ хотя бы ограничить их в правах. С учетом недавних событий ему даже не придется для этого нарушать закон. «Как вообще до такого дошло? При всех недостатках родителей мальчик их любит». «Он готов любить их и дальше...» Но мальчик уже пришел в сознание и первым делом потребовал сменить место жительства. То, что Никита Калиновский под стражей, его не устраивает. Денис не хотел бы больше видеть дома, в котором его пытали. И это желание вполне объяснимо. А родители противятся? М -м -м, родители сочли, что это всего лишь каприз испуганного ребенка, которому не нужно потакать. «Все завершилось благополучно. Преступник арестован. Зачем бросать хороший дом в красивом месте?» «Если дойдет до суда, я готов выступить свидетелем на стороне Потапова», — бесстрастно произнес Матвей. «Я знал, что ты поймешь. Но до суда может не дойти. Юрий умеет быть убедительным. В остальном же у Дениса все неплохо. Поразительная воля к жизни. Да и на реабилитацию уйдут долгие месяцы». «Однако врачи уже сейчас убеждены, что обойдется без долгосрочных последствий, инвалидность Денису не грозит. Что ж до Калиновских, то перед судом предстанут оба, и отец, и сын. Я слежу за этим лично». «Рад слышать». Кому-то другому показалось бы, что Матвей произнес это пренебрежительно, просто потому что вежливость требовала сказать нечто подобное. Однако Форсов прекрасно знал насколько это на самом деле важно для его ученика. Не было бы важно, дело обошлось бы без срыва. «Так что с Денисом все будет хорошо», — подытожил Николай. «У Ефремовых тоже все налаживается. Мирослав сейчас в больнице, состояние оценивают как средней тяжести. Но должен выбраться. Дарья ожидает суда, улик против нее хватает. Однако я на всякий случай буду наблюдать за историей до конца». А теперь расскажи мне, как дела у тебя? Ответ последовал незамедлительно, и именно тот, которого ожидал Николай. У меня все нормально. А на самом деле? Напряженный момент был недолгим, я умею работать над ошибками. У вас Таисой не было из этого конфликта? Нет. Форсова не покидало ощущение, что Матвей ему что-то не договаривает. Однако он прекрасно понимал, что ни на какие уловки его лучший ученик не попадется, заставить его говорить невозможно. Это одновременно вызывало гордость и безумно раздражало. «Над чем ты сейчас работаешь?» «Над историей с самоубийством Зараева. Она попросила помощи, я не занят». «Она? Историю сама тебя попросила?» «Я думал, все участники разговора обладают достаточным уровнем интеллекта, чтобы местоимения не нуждались в уточнении». «Элегантно, Хамиш», — оценил Форсов. «Но я заметил, что ты не первый раз избегаешь называть Таису по имени. Почему?» «Таиса. Вот, не избегаю. И в том, что я помогаю ей, не нужно искать никаких тайных смыслов. Дело действительно сложное и опасное. Гарик тоже понимает это». Или у вас есть для меня другая работа? Другой — нет, но я все-таки беспокоюсь из-за этого. Парню было восемнадцать, это не то же самое, что исчезновение Дениса, но слишком близко к границе запретных для тебя тем. Плохо, что такие задания идут подряд. Ты уверен, что справишься? Да, иначе я не согласился бы. А, тебе не кажется, что нам нужно вернуться к терапевтическим сессиям? Я в порядке. «Обстоятельства не в порядке!» Матвей окинул наставника мрачным взглядом и все-таки позволил себе честный ответ. «Нет необходимости. Я выдержу без терапии. Вы не выдержите мою терапию. Извините». <скох> «Ничего», — криво усмехнулся Форсов. «Глупо делать вид, что слона нет в комнате, когда он там есть. Можешь идти. Я сообщу тебе, если будут какие-то новости». На месте Матвея тот же Гарик, и уж тем более Таиса, бросился бы просить прощения и заверять, что он не то имел в виду. Матвей же просто поднялся и ушел, кивнув на прощание. Форсов сам приучил его к безжалостной откровенности в нужные моменты. Матвей ведь сказал правду именно в тот момент, когда прятать ее за кружевами вежливости стало опасно. Николай действительно стал слабым. Да иначе и быть не могло со всеми этими болезнями. А сессии с пациентами уровня Матвея требовали сил, которых у него больше не было, да и быть не могло. Или могло. Он пробыл в одиночестве несколько часов, сидел все в том же кабинете, думал, анализировал. Вера заходила несколько раз, предлагала то чай, то еду. Он ничего не хотел, а она чувствовала, что сейчас не нужно настаивать. За окном уже стемнело, когда Николай сел за компьютер и начал набирать электронное письмо. Гарик был так доволен тем, как все обернулось. То, что основной успех стал заслугой Матвея, нисколько его не задевало. У Матвея медицинское образование. Понятно, почему он быстрее распознал симптомы. Главное, что паскуда получила по заслугам. Выражение лица Дашеньки вмиг, когда она поняла, что красивая жизнь закончилась, было бесценно. Но главное, это действительно порадовало Гарика. Меланхолия, беспокоившая его много дней, наконец отступила. Ему снова искренне нравилось то, чем он занят. Можно было бы воспользоваться моментом и наконец-то спустить проклятые таблетки, оставленные Шарлоттой, в унитаз. А он почему-то не смог. Гарик обреченно признавал, что его настроение переменчиво. Пока он не трогал пузырек, поэтому мог убедить себя, что все под контролем. Он просто не выбрасывает чужое. Разве это неправильный поступок? Ему было на что отвлечься, это главное. Он изначально знал, что Таиса влезла в запутанное дело, а теперь лишь убедился в этом. Самоубийство психически здорового, вполне счастливого парня — это уже подозрительно. Но его связь с массовым убийством, да еще таким жестоким, — это уже за гранью. Перед единственной нитью, способной привести хоть к какому-нибудь объяснению, оставалась загадочная официантка. Вот только эта мелкая стерва как сквозь землю провалилась. Полицию нельзя было обвинить в бездействии. Следователи нашли и допросились десяток девушек, которые были той ночью в клубе и напоминали подозреваемую. Однако после тщательной проверки всех их пришлось отпустить. Гарик на всякий случай добыл список потенциальных отравительниц, однако подозревал, что толку будет немного. Она готовилась, и готовилась великолепно. На входе в клуб обыскивают всех, даже сотрудников. Она не могла принести отраву с собой. Бутылка наверняка была спрятана заранее, как и форма официантки. Сама девица справилась, или кто-то ей помог? Но даже если она была частью преступной группы, более вменяемой это ее не делало. Камеры показывали, что она действительно мелькала возле каждого из отравленных. Способность обречь кого-то на такую чудовищную участь — это уже много. Но личное наблюдение... Тут явно отклонение. Скорее всего, платой официантки была как раз возможность сотворить такое своими руками. Однако никакое сумасшествие не обернулось бы умением проходить сквозь стены. Получается, Гадина воспользовалась служебным выходом, возле которого сломали камеру. Но не было ни одного указания на то, как она попала туда. Гарика не покидало ощущение, что их подвели к нужному варианту. Своевременно сломанная камера — это почти как неоновый указатель для следователей. Их заставили верить, что она прошла тем путем. Там опрашивали свидетелей. Там искали дополнительные камеры, которые, возможно, засняли лицо преступницы. Чем дольше Гарик думал об этом, тем сильнее становилась его уверенность. Официантка и близко не подходила к этому маршруту. Он сделал то, о чем просил его Матвей. Гарик отыскал все записи, на которых мелькала официантка. Не только те, что попали в сеть, но и те, что были только в распоряжении полиции, добыть умудрился. Он выстроил все материалы в хронологическом порядке. Улучшил качество, насколько получилось. Лицо официантки все равно оставалось завешенным длинными светлыми волосами. Но так ведь и было задумано. Гарику оставалось лишь наблюдать за ее поведением. Он готов был заниматься этим хоть всю ночь. Спать все равно не хотелось. Теория появилась у него примерно на третьем просмотре. Сначала она была рядовой. Одной из многих, придуманных им за вечер. Но если предыдущие варианты Гарик сам же легко опровергал, то за этот неожиданно зацепился. Теперь он пересматривал фото и видео с точки зрения своей теории. И все, наконец, становилось на свои места. Ему нужно было сказать об этом хоть кому-то, немедленно. Нетерпение пульсировало в крови, обжигало. И хотя Гарик понимал, что жуткие события произошли еще в марте, ему казалось, что теперь каждое мгновение на счету. «Ждать просто нельзя!» Он набрал номер Матвея и, конечно же, сразу получил ответ. «Что случилось?» «Я знаю, как она нас поимела!» Торжественно объявил Гарик, разглядывая официантку, застывшую на экране. «Именно та фраза, которую я ожидал услышать, проснувшись в три часа ночи». «Три часа ночи? Это плохо!» Расстроился Гарик. «Таис у меня, скорее всего, нахрен пошлет, хотя открытие годное!» «Эйса тебе вообще не ответит. После твоих предыдущих озарений она начала отключать на ночь звук. Поэтому пока расскажи мне, кто тебя поимел и почему мы все должны об этом узнать». «Да, не меня и не конкретно нас троих, а вообще всех. Я говорю про официантку, которая убила людей в кафе». «Ты определил, что с ней не так?» Тут же насторожился Матвей. «Много что, учитывая, что она людей гербицидами травит». Но нас сейчас интересует в первую очередь то, что она, вообще-то, мужчина.